Естественно переплелись Москва в жизни и Москва в произведениях Михаила Булгакова. Осенью 1921 года, как оказалось навсегда, приехал он в этот город. Москва только начинала возвращаться к мирной жизни после семи военных лет. Столица РСФСР ещё была городом военного коммунизма. Вся Москва черна, черна, черна. Дома молчат, сухо и холодно глядят. Скоро напишет он в записках на манжета А затем через 8 лет ещё злее нарисует эту Москву в собачьем сердце. Первым местом работы начинающего писателя стал литературный отдел наркомпроса, которым руководила Надежда Константиновна Крупская. Помыкавшись по случайным углам, вскоре нашёл и жильё в одной из квартир большого доходного дома на Большой Садовой. И снова литературные параллели. Все поклонники Булгакова прекрасно знают этот дом, подробно описанный в Мастере и Маргарите. Даже номер своей квартиры сохранил – 50, поселив в ней, на место несчастного Берлиоза и непутевого Степа Лиходеева, Воланда и всю его развеселую свиту. А бывшие реальные соседи Булгакова заняли свои места на страницах романа в образах Чумы Аннушки и председателя Желтоварищества Никанора Басова. Более подробно дом на Садовой и его новый быт начала 20-х годов Булгаков изобразил в рассказе «Дом Эль Питра Абкамунна», К моменту его написания он прожил здесь только год, но впечатления были настолько сильными, что уже в этом первом рассказе, как и в романе, автор сжигает дом. Отсюда с Садовой отправлялся Михаил Афанасьевич и на новое место службы, в редакцию газеты Гудок, во дворец труда на Москворецкой набережной. Именно беспокойная профессия журналиста позволила уроженцу Киева, любовь к которому он сохранил на всю жизнь, досконально изучить пёструю Москву чтобы потом с документальной точностью описывать в своих очерках, фельетонах, а затем в рассказах и повестях. Взять хотя бы причистеньку в собачьем сердце. Встреча Шарика и профессора Преображенского произошла возле дома ЦКБУ. Затем профессор повёл своего четвероногого приятеля в Обухов переулок. Здесь, в переулке, теперь он называется Чистый, жил и один из прототипов профессора Преображенского родной дядя писателя. Ещё один адрес и ещё один профессор. Владимир Ипатьевич Персиков из повести Роковые яйца в лаборатории университетского корпуса на Большой Никитской открыл он чудодейственный красный луч. Но, конечно же, самый московский роман Мастер и Маргарита. Весь наполнен реалиями двадцатых-тридцатых годов. Патриаршие пруды место явления Воланда и его первым двум жертвам Берлиозу и Бездомному. Погони Ивана за чертовской компанией по Бронной, бульварам от Никитских ворот до храма Христа Спасителя купание в Москве-реке и затем опять в погоню навстречу судьбе в дом Грибоедова на Тверском бульваре. Опять дом на Садовой с его нехорошей квартирой, а всё в нескольких шагах на Триумфальной площади, театр варьете, ныне это театр сатиры. Рядом сад-аквариум, в глубине которого подстрегли коварные бегемот и азазелла бедного варенуху. На Садовом кольце, но уже на Смоленской площади благополучно торговал с иностранцами Тарксин, пока его не посетила шкодливая парочка, коровьев бегемот. И, наконец, в адресах главных героев – Мастера и Маргариты. Здесь, правда, такой точности нет, но многочисленные благоковеды в качестве архитектурного прообраза особняка Маргариты называют дом Кекушева на Остоженке, а неподалеку – скромный домик в Мансуровском переулке, обиталище Мастера. И, конечно, не вызывает никаких сомнений самый красивый дом в Москве, с крыш которого Воланд взирал на город в финальных главах романа. Это, несомненно, Пашков дом. Точно названы и Воробьёвы горы, откуда мастер, его возлюбленные и весь дьявольский кортеж взмыли в вечерние небеса и покинули наш город, а у подножия этих московских гор на другом берегу реки нашёл вечный покой и создатель этих бессмертных героев Михаил Афанасьевич Булгаков.